Глава одиннадцатая Ну что ж, вроде все хорошо. иринка крутилась около лужи, рассматривая в ней свое отражение. Мокрая тряпка, которой одарил нас Горыныч, оказалась поясом из змеиной шкуры. С помощью свитка мы его опознали, и оказалось, что это очень даже приличная вещь. Пояс из шкуры Провердителя Змей. Класс уникальный. Броня плюс 40. Удвоенное количество ячеек под эликсиры. Ловкость плюс 50. Дополнительный урон ядом при использовании холодного оружия. Урон равен уровню носящего. Ограничение. Уровень 50. Двойное количество ячеек, конечно, пригодилось бы всем. Но в данном случае главным была дополнительная ловкость и урон от ядов, который проходил при каждом ударе. Она носила их эльфа не в пример быстрее нас. Да к тому же, выдернутая из постели и бегающая за нами в одной ночнушке принцесса, явно чувствовала себя не в своей тарелке. А бесформенная ночнушка, подпоясанная широким симпатичным ремнем, превратилась в платье, выгодно подчеркивающее стройную фигурку. Мы терпеливо подождали, пока она закончит прихорашиваться, и потопали к выходу из ущелья. Сквозной инстанс закончился. и уже совсем недалеко впереди отвесные скалы начали понижаться и расходиться в стороны, открывая вид на уютную долинку. Правда, далеко мы не ушли. На миникарте замигал синий огонек, и мы остановились для привязки к Камню Возрождения. Поздравляем! Вы совершили удачную привязку в локации Северный выход из Змеиного ущелья. Почему Камень привязки оказался на выходе из ущелья, а не на входе, мы поняли уже через пару минут. В последних лучах Солнце. Метрах в пятидесяти от выхода из ущелья мы увидели огромного монстра, по силуэту похожего на лежащего волка. Прикинув, что такой впасть Горынычу точно не влезет, мы дружно развернулись и отошли от него подальше, решив разобраться с проблемой утром на свежую голову. Наломав веток сухого кустарника, мы запалили небольшой огонёк, нанизали на веточки куски змеиного мяса. Да-да, я умудрился рвать несколько кусков из-под носа прожорливого Горыныча. и поставили их подрумяниваться над мерцающими в темноте угольками. Вдыхая ароматный дымок, исходящий от жарящегося мяса, мы слушали продолжение рассказа принцессы. «Кристалл познания сделал своё дело. Наши, проникшие в пещеру сородичи, теперь знали об их пещерах всё, что можно только о них узнать, но оказались отрезаны от поверхности земли. Почти отрезаны. А это знание надо было донести до нас, иначе вся эта вылазка и гибель отряда оказалась бы напрасна. Командир отряда эльфов закончил ритуал познания. Притихшая на миг пещера взорвалась воплями, рыком и скрежетом, разнося жуткий вой карлика-камикадзе. Пещера содрогнулась от страшного взрыва, с потолка посыпались камни и пыль, а затем проход, из которого они сюда пришли, начал обрушиваться. Полтора десятка оставшихся в живых эльфов оказались отрезаны от кратчайшего пути к поверхности. Благодаря проведенному ритуалу они теперь знали все входы и выходы из этой пещеры, Но много ли стоит такое знание? Теперь, чтобы выбраться на поверхность, им предстоит проделать путь в три раза длиннее того, что привёл их сюда. Он пролегал почти через отвесный спуск на несколько сотен метров, затем пять километров по естественным подземным пещерам, затем опять спуск, а потом уже подъём к поверхности. И всё это надо будет сделать, пробиваясь сквозь орды местных жителей, как разумных, так и неразумных. А ведь через пару часов прекратится действие зелья, позволяющего видеть в темноте. И повторно использовать его можно будет очень нескоро, иначе глаза превратятся просто в два белёсых сгустка слизи. «Сергус! Гладурус! Осмотрите дело погибших! Всё оружие и припасы распределить между живыми! Верхнюю одежду тоже снять, тряпки нам будут нужны! Все остальные вскрываем панцири, скребунам, вы знаете, что искать! Выдвигаемся через пять минут!» Эльфы гибкими тенями заметались по пещере, находя среди трупов жуков, похожих на гигантских садовых клопов, одним быстрым надрезом отделяя спиной панцирь от тела. Они аккуратно вынимали идущую через всё тело железу и складывали её в различные ёмкости. Факелы, смоченные в секрете, выделяемой этой железой, давали долгий и сильно чадящий огонь. Некоторое количество земляного масла в них было, но на предстоящую дорогу его не хватит, так что запас не помешает. «Сергус, верёвку! Обвязываемся и начинаем спуск!» В конце спуска их ждали. На обновлённой карте было отлично видно, что прямо под входом с их тропы толпится полсотни местных тварей. Чёрных карликов там не было, поэтому вниз полетел небольшой пузырёк зажигательной смеси. Пузырёк разлетелся осколками, расплёскивая в все стороны брызги огня и отгоняет твари в сторону. Огонь ещё не успел угаснуть, как прямо в него спрыгнул командир отряда, бросаясь в бой и освобождая место остальным воинам. Враги нападали со всех сторон, спиваясь жвалами и клешнями в лёгкобронированных противников, навивая на них настолько вещественный ужас, что его, кажется, можно было потрогать руками. Скрежет, хруст, вопли раненых и стона умирающих гулким эхом разнеслись на многие сотни метров вокруг. Задыхающиеся, заляпанные своей и чужой кровью, оставившие на месте сражения тела павших товарищей, эльфы продолжили путь, всё больше теряя надежду выбраться отсюда живыми. Положение ещё усугублялось тем, что ночное зрение начало пропадать. Пришлось зажигать факелы, ещё больше привлекая к себе ненужное внимание. На этом участке пещеры им пришлось вступить в бой ещё дважды против небольших групп, обитающих здесь монстров. Их прошли без потерь, и ещё от одной группы чёрных карликов удалось спрятаться в небольшом от норки. Как только те скрылись из вида отряд наших продолжил движение дальше, дойдя до следующего спуска. Здесь их поджидал ещё один неприятный сюрприз. Воздух стал настолько холодным, что камни, из которых состояла дорога, оказались покрыты ледяной коркой, а через 30 метров спуска тоннель вообще уходил под воду. Судя по карте, под водой надо будет преодолеть метров 50-60. Что и в тёплой, хорошо освещённой воде непросто, а проделывать это в полной темноте, в воде, близкой по температуре к точке замерзания... «Принимайте огневик. Как только начнёт действовать, ныряйте». Ориентироваться придется по карте. Главная проблема будет опуститься вот под этот выступ скалы. Дальше начнется довольно ровный подъем. Надо взять камни. С ними спуск пройдет гораздо быстрее. Хорошая идея. выбираете подходящее место. Вы видите, патруль карликов уже обнаружил место побоище и уже мчится назад. У нас вора лишь в пять минут. Тем временем зелье начало действовать. Предназначенное для увеличения ловкости воина в бою, оно имело один побочный эффект. ускоренная теплоотдача организма. Тела в буквальном смысле начинали исходить паром. Через несколько минут за это придётся расплачиваться пониженными функциями организма, переохлаждением и жуткой болью в мышцах. Но если зелье поможет перебраться через ледяную преграду, то игра будет стоить свеч. Одежда была свёрнута и отправлена в непромокаемые сумки, оружие закреплено на спинах. Камень в одну руку, верёвка в другую, и спуск начался. Камни, покрытый льдом, были настолько скользкими, что, несмотря на всю ловкость, почти никому не удалось спуститься вниз, ни разу не упав. Под конец вообще приходилось сползать по камням на брюхе, плюхаясь в воду, подобно неуклюжим тюленям. Плюхаясь и сразу уходя в глубину. Тишина, ледяной холод и нет возможности даже вздохнуть. Вот это и есть настоящий ад, а не то, что уютный и тёплый ад под управлением местного архидемона. Ночное зрение у командира действовало. и он плыл первым, увлекаемый камнем, уходя всё глубже под воду. Проход, по которому они плыли, начал сужаться. А в том месте, где спуск заканчивался и должен был начинаться подъём, его не было видно, его закрывало колышащееся море слабо фосфористирующих водорослей. Гибкие листья опутывали руки и ноги, мешая и так небыстрому продвижению, обжигая кожу ядовитыми прикосновениями. Грудь горела огнём от нехватки воздуха, сердце колотилось как бешеное. «Быстрее, быстрее вверх!» Внутренний огонь перестаёт греть. Тело сковывает льдом, руки почти не действуют. Вверх, вверх, вверх! Сдох, стон разрывает тишину подземелья. Смертельно бледное тело, с трудом шевеля руками, обдирая ногти о камни, пытается выбраться из ледяного плена. Окружающая темнота начинает шевелиться, шелестеть сотнями ног, скрежетать невидимыми жуалами. Мозг командира затуманен. Настоящая перед глазами карта показывает. что здесь собралось не меньше сотни разнообразных тварей. Пять или шесть гнёзд сразу. Это конец. Конец для него. Надо сделать так, чтобы остальные выжили. Руки слишком слабые, ими кристалл не сломать. Зубы заскрипели по огранённому камню, эмаль на зубах начала трещать, но кристалл сдался первым, рассыпаясь на осколки. Фиолетовый огонь рванул по венам эльфа, заставляя тело светиться в темноте. на несколько долгих минут наполняя его неестественной силой. Амфора с земляным маслом разбилась о камне, вспыхнув жарким огнём. Он очень нужен будет тем, кто сможет вырваться из ледяного плена. Парные клинки с тихим шелестом покинули ножны. Исходящая фиолетовой дымкой фигура шагнула прямо сквозь огонь, одним молниеносным взмахом меча обезглавливая первого врага. Меч продолжил движение, отекая метнувшуюся к нему клешню, и остановился, развалив третью тварь напополам. Выбравшиеся из воды войны упав на камни перед полыхающим огнём, сквозь клубы дыма завороженно наблюдали за танцем смерти. Стремительные, идеально точные удары командира не знали промаха. Наваливающиеся на него орды тварей разлетались осколками хитина и шматками дурно пахнущей жижи. Фиолетовый огонь всё разгорался. Движения становились стремительными настолько, что осцледить их уже не удавалось. Фигура командира превратилась просто в размытое пятно. «Банк!» Звон разлетевшегося на осколки меча вплёлся в симфонию смерти. «Банк!» И второй клинок не выдержал запредельного напряжения. Но это уже не имело значения. Голые руки превратились в оружие, что крепче стали, пробивая и круша всё, что встречали на пути. А затем хлопок. Облако фиолетовой пыли взвилось под потолок и стало медленно оседать на пол, медленно угасая. В свете умирающего огня четверо выживших ещё минуту остолбенело смотрели в тёмный провал пещеры, не веря в гибель своего командира. Ещё один, свернувшись калачиком, закрыв голову руками и по секунду вздрагивая бормотал непрекращающейся скороговоркой. Боги светлые и темные, защитите, дайте жить, с мольбой обращаюсь к вам, умоляю снисхождения. Боги светлые и темные, защитите, дайте жить, с мольбой обращаюсь к вам, умоляясь снисхождения. Всю жизнь буду молиться на вас, спасите, защитите от смерти неминуемой, дары богатые поднесу к ногам вашим. Боги светлые и темные, защитите, дайте жить». «Надо идти! Делаем факелы и выдвигаемся! Сергус, поднимайся! Боги нам не помогут, если мы сами себе не поможем!» Сдрогнувший эльф лишь крепче сжался, не прекращая дрожать и вздрагивать. зачастил ещё быстрее. «Боги светлые и тёмные, защитите, дайте жить. С мольбой обращаюсь к вам, умоляясь в Боги светлые и тёмные, защитите, дайте жить. С мольбой обращаюсь к вам, умоляясь в Всю жизнь буду молиться на вас. Оставь его. Идём. Он уже мёртв». Четвёрка воинов, запалив пару факелов и обнажив оружие, продолжили путь, уже через минуту скрывшись за ближайшим поворотом. Огонь выбросил последних пару язычков и, отчаянно задымив, потух. В ледной темноте всё сильнее замедлялось, было слышно лишь бормотание. «Боги светлые и тёмные, дайте жить!» Через полчаса над покрытым инеем телом появилось небольшое светящееся облачко. Оно постепенно увеличилось, приобретая черта стройной высокой женской фигуры. Фигура присела над телом, вглядываясь в его застывшие глаза. Видимо, увидев там непогасшие искры жизни, призрачная фигура рухнула на тело, обволакивая его и будто куклу вздёргивая на ноги. Руки вытянулись, превращаясь в два призрачных клинка. Затем фигура сделала один шаг, потом второй. Тело внутри неё повторило её движение, шаг за шагом продвигаясь к выходу из этого ада. Через час они дошли до места последней битвы четвёрки сородичей. Среди трупов подземных тварей Лежали их растерзанные тела, на которых пировали оставшиеся в живых монстры. Призрачные клинки беззвучно замелькали в освещенные лишь призрачным сиянием пещеры, не встречая препятствия, проходя сквозь их тела. Ещё через час впереди появился свет. Заходящее солнце било прямо взёв пещеры, освещая путь, который осталось пройти. Вот уже долгое время доносящееся сзади призрака шуршание начало приближаться. Видимо, преследователи поняли, что добыча уходит и уносит с собой то, что отпускать никак нельзя, и предприняли решающую атаку. Пещеру огласили кровожадные вопли, гневное верещание скрежет челюстей. Призрак, даже не обернувшись, ускорился, устремляясь к спасительному выходу. До него 30 шагов, 20. Камни, мимо которых он только что прошел, зашевелились. Маскирующие плащи расправились, высокие фигуры перегородили пещеру за спиной своей королевы. Темноту рассеклеет трассеры горящих стрел. Лучники, меняясь друг с другом, продолжали стрелять, постепенно отступая назад. «Отходим, отходим!» Призрак исчез. Несколько пар рук подхватили движущееся внутри него тело, бегом унося его от входа в пещеру. Отступающий последним командир лучников бросил зажжённый факел на камни. Горловину пещеры на добрый десяток метров вглубь затопило море огня. Нападающих это не остановило. Завывающая толпа вырвалась из огненного ада, растекаясь по округе. Прыгуны и скалогрызы, огромные скаломпендры и живуны заполнили всю поляну перед выходом из пещеры. Чёрные карлики, восседающие на гигантских крысах, болезненно щурясь, сматривались в окружающий лес, но видели только бьющий в глаза свет заходящего солнца. И тут солнце, бросив на поляну последний лучик, скрылось за деревом, и чёрные карлики смогли увидеть врага. Полторы тысячи лучников. Весь народ эльфов от мало до велика был здесь, окружая поляну тройным кольцом. «Твою же мать, прородительницу только и успел сказать возглавляющий черных карликов уродец, верхом на пригуне как десяток стрел одновременно впились с тела, отшвыривая его в полыхающую горловину пещеры. С поляной не ушел никто. Тела сгребли в зловонный курган, залили земляным маслом и подожгли. А когда огонь горящий в пещере потух, Туда спустилась с полсотни воинов с тяжёлыми баулами, и через час округу потряс грохот десятков взрывов и жуткий скрежет обваливающейся пещеры. Я потянулся ещё раз, и скрежет моих костей заглужил скрежет рушащейся пещеры из моего сна. Чёрт бы побрал! Как мне уже надоело спать на камнях! Что за нафиг? Это не нафиг, это пофиг. А если ты имеешь в виду то, что он, в отличие от тебя, спит на тройном слое шкур, то мы тебе вечером тоже предлагали лежанку устроить. Но ты, как заснёшь, становишься совсем невозможным, рычаешь, брыкаешься и грозишь всем принудительной кастрацией. Так что мы оставили тебя в покое. Зато, как видишь, твою часть ужина мы сберегли». Я с сомнением посмотрел по сторонам. Вытащил из потухшего костра перегоревшую веточку с насаженными на неё остатками вчерашнего ужина. Сживав обугленный кусок зминого мяса, холодное, обгорелое, ни соли, ни специй, Залил всё это глотком сладкого ледяного чая. Бррр. Настроение стало как раз таким, чтобы разобраться с любым попавшимся под горячую руку монстром. Пусть он будет с половину горы размером. Я прошёлся туда-сюда, нечаянно запнувшись о мирно спящего мага. Раз пять-шесть подряд, пока он не начал подавать признаки жизни. «О, пофиг! Ты уже проснулся! Молодец! Рассвет скоро! Пошли, посмотрим, что там за зверюга нас ожидает!» «Ты чё? Такой бодрый с утра!» бесишь. Тайное умение йогов, сон на камнях называется, очень бодрит. Только разгибаться резко нельзя, когда встаёшь, а то парализовать может. Вставай давай, а то тут у меня пол котелка ледяного чая есть. А как ты знаешь, стакан ледяного чая, вылетого в постель, будет не хуже горячего крепкого кофе. Это пёс. Нет? Нет. Нет, это рыжий пёс. Рыжий пёс? Вот именно, рыжий пёс. Ты это так говоришь Как будто это должно как-то объяснить отсутствие информации о его уровне и количестве ХП. Нет, этого я объяснить не могу. Хотя, скорее всего, это говорит о том, что его просто так убить нельзя. А надо действовать по сценарию. По какому чёрт бы тебя побрал сценарию? Пофиг. Ты, когда не выспавшийся, такой тупой становишься. Просто ужас. По сценарию фильма, конечно. Я тебя сейчас придушу. Какого фильма? Какого-какого? Маугли, естественно. Что за Маугли такая? Да не Маугли, а Маугли. Скажи мне, ты что, все уроки по сериаловедению, что ли, пропустил? Или только конкретно историю Болливуда, крупнейшего мирового производителя сериалов? Имя Маугли ни о чём тебе не говорит. Мальчик-легушонок, Маугли. Так мальчик или лягушонок, ты уж определись. Мальчик, мальчик, выращенный в джунглях дикими зверями. Он ещё там голый постоянно бегал. А, так ты, это про Тарзана. Так бы сразу и сказал, а то Маугли, Маугли. Пофиг, ты совсем тупой. Тарзан — это же стриптизёр престарелый. Он ещё по пятницам спокойной ночи малыши выступает. И хотя он тоже любит голышом побегать, но нет, его не дикие звери вырастили. Как это могло показаться? А это, как её? Королёва, певица которая. Ну и? Что ну и? никакой там сценарий? Я не знаю, я спокойно ночью малыши сто лет не смотрел. Наверное, там шест есть и... Да нет, в Мауглит моём. А, маугли то Там всё просто. Надо разозлить эту тварюгу, отрезать ей хвост, Сласть, поиздеваться над ней, сидя на дереве, а затем добежать вон до туда. Чуешь, откуда мёдом пахнет? Вот там пчёлы. Сквозь них надо пролететь и скрыться от них под водой. Вон в той реке. И что это даст? Ну, по идее, рыжий пёс должен побежать за мной, а пчёлы должны его закусать до смерти. И всё, конец фильма. А можно ему хвост не отрезать? Я глянул на монстра. Из одного его хвоста можно было две шубы сделать. Я думаю, можно. И одних оскорблений должно хватить. «Ну тогда вперёд, а я пойду посплю ещё часик».